В 19.30 уже 39 градусов по Фаренгейту. Это ненормально? Я бы не сказал, но мистер Адамсон... Слушай, Стив, я хочу, чтобы твои люди не подпускали Чарли к капитану О'Нилу на пушечный выстрел. Если это приказ, то, увы, моих полномочий недостаточно, чтобы его исполнить. Это шутка. Ничьих недостаточно». «Потому что он здесь главный». «Такой мой ответ, Майкл. Вы, капитан, вам и решать». «Благодарю, сэр Энтони». Дверь за капитаном О'Нилом закрылась. Лорд Джулиан обернулся к присутствующим. «Два с половиной часа. Надеюсь, вы тоже помните об этом. И делаем все, что в наших силах. Хочется верить. Очень хочется». «Лучше скажи, чем это вдруг провинился Чарли?» «Ничем особенно. Наш шумник исправно снабжает капитана информацией, от которой у того портится настроение. Морские волки, как известно, весьма суеверны. Стало быть, 90 лет назад тоже было, 43 сначала и 39 потом. Не знаю, черт побери, и не хочу знать. Еще вопросы?» Мы действительно собираемся лечь в дрейф. Да, будет короткая поминальная служба. И немного грусти. В холодной воде. Почти по Саган. Примечание. Роман Франсуаза Саган. Немного солнца в холодной воде. О чем это вы, Полина? Меня посвятили в подробности сценария. Венки на воде, свечи на венках. Что здесь плохого? Не уверена, что все наши гости думают так же. Прошу прощения, но я снова не понял, о чем вы толкуете. О том, не вздумает ли Додо устроить очередной стептиз под церковный гимн, верно, Полли? Если бы только она. Все возможно. Вот-вот, и трагедия обернется фарсом, если успеет. Примечание церковный гимн, предположительно исполнявшийся на тонущем Титанике. Потапов был мрачен, как никогда. Джулиан мрачнел на глазах. «Действительно, дожить бы до гимна, а до-до я уж как-нибудь успокою. Лучше бы пережить. С нами Бог. С удовольствием последовал бы примеру о Нила. Но если капитанский столик вообще не будет занят, присутствующим, боюсь, станет не по себе». Им и так не по себе. Большинство, кажется, переоценило крепость собственных нервов. Отдаю должное вашей наблюдательности, Серж. Но на ужин идти придется. Я готов. Разве не видно? Оба, лорд Джулиан и Сергей Потапов, уже облачились в смокинги. Им предстояла совсем нелегкая задача успокоить и развеселить тысячу взвинченных людей, а в случае чего не допустить паники. На пороге Потапов задержался. «Полина, можно тебя на минуту?» Заговорил он не сразу, прятал глаза. «Не знаю, следует ли сейчас...» «А может, именно сейчас и следует?» «В общем, погиб тот полковник, подорвался на мине». «Когда?» «Тут и оно!» «Утром, в пятницу, 12 апреля». «Здесь еще была ночь?» «Ну, конечно, прости». Я пойду. Она вышла на палубу. Ночь простиралась над Северной Атлантикой. Ясная, холодная ночь. Звезды сияли на темном небосклоне. Надменные, ледяные, невозмутимые. Безразличные ко всему, что творится внизу, на земле. Царствие тебе небесное, товарищ полковник. Вспомнился его смех. Хотя смеялся полковник только однажды. «Донна Роза? Я старый солдат!» — сказала она тогда. И он рассмеялся. «Донна Роза!» «Дорога! Бегом, разумеется! До штабной каюты заняла чертовски много времени. Минуты три, а может и больше. Мне нужны списки пассажиров. Немедленно, но обязательно с именами. Со всеми полными именами, сколько бы их ни оказалось. Что произошло?» «Роза! Понимаете, не только цветок, еще имя! Лилия тоже и Маргарита! Сначала роза! Я знаю, что говорю! Не сомневаюсь!»